Сходство. Как известно, большинство людей обладают средней внешностью. Существуют ли другие факторы, которые можно использовать, чтобы добиться расположения? И психологам, и профессионалам уступчивости известно несколько таких факторов, одним из которых и одним из самых влиятельных является фактор сходства. Нам нравятся люди, похожие на нас. Это факт. Причем не имеет особого значения, о каком именно сходстве идет речь, о сходстве мнений, личностных качеств, происхождения или стилей жизни. Следовательно, те, кто желает нам нравиться, должны постараться стать в чем-то на нас похожими, тогда им будет легче заставить нас идти на уступки. Большое значение имеет одежда. Проведенные исследования показали, что мы охотнее оказываем помощь тем, кто одет как мы. В начале 70-х годов, когда в моду вошел стиль хиппи, был проведен следующий эксперимент. Несколько исследователей, одни из которых были одеты традиционно, а другие в стиле хиппи, просили у студентов колледжа 10 центов, чтобы позвонить по телефону. Когда экспериментатор был одет так же, как студент, требование выполнялось более чем в двух третях случаев. Когда же студенты, требующие, были одеты по-разному, студенты давали 10 центов менее чем в половине случаев. Другой эксперимент показал, насколько автоматической может быть наша реакция на похожих на нас людей. Участники антивоенной демонстрации не только охотнее подписывали петицию, предъявлявшуюся им человеком, одетым так же, как и они, но делали это, даже не потрудившись сначала ознакомиться с содержанием данной петиции. Щелк зажужжала Существует и другой способ, к которому часто прибегают требующие, с целью вызвать к себе симпатию людей и заставить их пойти на уступки. Профессионалы уступчивости утверждают, что они якобы имеют такие же, как у нас, интересы и происхождение. Продавцы машин, например, внимательно изучают все детали старой машины, сдаваемые в счет оплаты нового автомобиля. Если торговцы найдут в багажнике снаряжение для устройства лагеря, они могут потом походя заметить, что им тоже нравится бывать за городом. Если на заднем сидении лежат мячи для гольфа, продавцы могут выразить надежду на то, что сегодня вечером дождь не помешает им получить удовольствие от игры в гольф. Если они обнаружат, что машина была приобретена вне штата, то могут спросить, откуда приехал покупатель, и сообщить с удивлением, что он или его жена родились там же. Какой бы тривиальной ни казалась эта уловка, она, похоже, работает. Один исследователь, который изучал отчеты страховых компаний, обнаружил, что клиенты охотнее оформляют страховые полисы, когда агенты имеют те же политические и религиозные взгляды, предпочитают курить тот же сорт сигарет и относятся к той же возрастной группе, что и сами клиенты. Даже незначительное сходство может способствовать возникновению положительной реакции на другого человека. Видимость же сходства легко можно создать искусственно. Поэтому я бы советовал соблюдать особую осторожность в присутствии требующих, которые стараются быть во всем похожими на вас. Имейте в виду, что многие продавцы только выглядят очень похожими на вас. На специальных курсах торговых агентов учат зеркально отражать позу клиента, его настроение и стиль речи, поскольку такое отражение дает позитивные результаты.